Глава шестнадцатая Эйлин любила дедушку и бабушку. Им было уже под восемьдесят, и из-за бабушкиного хронического артрита они переселились в Аризону. Их появление в доме добавит одновременно и комфорта, и нервотрепки, не сомневалась девушка. Едва шагнув за порог, бабушка тут же запричитала. «Это должна была быть я! За что пострадало это чудесное дитя? Почему? Почему?» — повторяла она, сгорбив плечи и сцепившись скрюченными артритом пальцами в свою трость. эйлен чуть было не сказала, потому что ты не плаваешь в бассейнах». Дед, сильный и здоровый для своего возраста, заметил. «Я так понял, что она пригласила гостей, пока вы были в отъезде». Вот что бывает, когда дети остаются без присмотра. Это было скорее обвинение, а не утешение. «Я столько раз предупреждала Стива», — подхватила Френ. Эйлен отменялась с отцом понимающим взглядом. Она знала, что ее дед с бабкой по материнской линии всегда считали, что мама должна выйти замуж за мужчину, с которым она была... Недолго обручена 30 лет назад. Он уехал в Силиконовую долину и стал миллиардером. А отец Эйлин, партнер финансовой компании, неплохо зарабатывал, но у него не было частного самолета, яхты и особняка в Коннектикуте или виллы во Флоренции. Обычно Стив пропускал эти критические замечания мимо ушей. Но Эйлин беспокоилась о том, как он отреагирует на этот раз. Однако он лишь закатил глаза, как бы говоря, «Не переживай, через 3-4 дня их здесь уже не будет». В среду Эйлин предложили пойти с отцом договариваться насчет панихиды в четверг и похорон, назначенных на утро пятницы. Она боялась, что если матери придется выбирать гроб, Она просто не выдержит. Однако именно мама выбрала для Керри платье, в котором та ходила на выпускной. Оно было бледно-голубого цвета, из органзы, и очень шло Керри. В четверг к часу дня все семейство, облаченное в приобретенные по этому случаю траурные наряды, прибыло в похоронное бюро. Увидев дочь в гробу, Френн, потеряла сознание. — Почему? Почему? — стенала бабушка, пока Стив пытался удержать в вертикальном положении жену, находившуюся в полуобморочном состоянии. Но миссис Даулинг все же удалось собрать последние силы и принять соболезнования от пребывающих участников похороны. Соседи, учителя и ученики старших классов, а также Старые друзья появлялись под непрерывное щелканье новостных камер, установленных через дорогу. К трем часам очередь скорбящих опоясала весь квартал. Эйлин поймала себя на том, что ищет глазами Алана Кроули, но его нигде не было видно. Девушка не решила, как к этому следует отнестись, с облегчением или с возмущением. Помня о том, что говорила по поводу Алана мама, она понимала, что лучше ему здесь не появляться. Несколько девушек из команды Керри по лакроссу приехали вместе со своим тренером скотом кимболом Это был спортивного вида симпатичный брюнет. На высоких каблуках Эллен была одного с ним роста. Когда подошла его очередь, он пожал Эллен руку. Глаза его блестели от слез. «Я знаю, что вы переживаете», — произнес он. «Моего младшего брата сбила машина, когда ему было пятнадцать. Дня не проходит, чтобы я не думал о нем». Невозможно было представить, как они будут жить без Керри. Каждого из присутствующих преследовал вопрос о том, кто мог свершить это убийство эйлен слышала как ее мать заверяет всех что это дело рук алана кроули я пыталась уберечь ее от него всхлипывал фрэн закерри ухаживало столько парней но почему она выбрала его я не понимаю он вечно ее ко всем ревновал у него отвратительный характер и вот полюбуйтесь что он с ней сделал воздух в день похорон был по сентябрьски свеж С утра сияло солнце и дул прохладный ветерок. Следуя за гробом по проходу, Эллен вновь ощутила нереальность происходящего и свою отстраненность от всего вокруг. «Мы с Керри должны быть не здесь, а обсуждать у бассейна, что ей прихватить с собой в колледж», — думала она. «Не здесь». Проповедь отца Фрэнка несла утешение. Как он сказал, мы не понимаем, почему происходят подобные трагедии, и только вера приносит нам необходимое ободрение. Священник вновь повел историю про обратную сторону прекрасного персидского ковра, и для Эйлин в этой истории теперь было еще больше смысла, чем в тот день, когда она нашла Керри в бассейне. Ее... Все мучил вопрос, появится ли на похоронах Алан Кроули. Она следила за всеми, кто приближался к алтарю, но не увидела ни Алана, ни его родителей. Это к лучшему. Если мама его заметит, она сойдет с ума. Но на выходе из церкви Эйлин все-таки углядела его. Он стоял на коленях в самом последнем дальнем ряду закрыв лицо руками».